Глава 19. О втором татарском нашествии. В 1237 году пришли от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожные татары с царем Батыем и послали послов своих, жену-чародейку да два мужа с нею, князьям рязанским, прося у них десятины со всего, с князей и с людей, из коней белых, вороных, бурых, рыжих и пегих. Князья Рязанские отвечали им, «Если нас не будет всех, то все ваше будет». И послали рязанские князья князю Юрию Владимирскому просить помощи. Но князь Юрий сам не пошел и не послушал мольбы князей Рязанских. Он хотел один воевать особо. Тогда иноплеменники обступили город Рязань и оградили Острогом а князь Рязанский затворился в городе с людьми. Татары взяли Рязань и пожгли всю. Князя Юрия убили и с княгинию. Мужей, жен и детей рассекали мечами, других расстреливали стрелами, иных в огонь бросали, остальных вязали. Многие святые церкви огню предали. Монастыри и села пожгли, и менее немалое собрали и потом пошли на коломну В ту же зиму пошел Всеволод сын Юрьев и князь Роман Ингварович с своей ратью из Владимира против татар. Тогда же князь Юрий Владимирский послал Еремея Глебовича в сторожах воеводую, который присоединился также ко Всеволоду и Роману. Оступили их татары у Коломны и бились крепко. Была сеча Великая, убили князя Романа и воеводу Еремея а Всеволод с малой дружиной прибежал во Владимир. Татары пошли к Москве, взяли ее. Убили воеводу Филиппа-няньку и князя Владимира, сына Юрьева, руками взяли. Людей перебили от старцев до младенцев и, взявшие много имения, пошли прочь. Князь Юрий выехал из Владимира, уредив вместо себя сыновей своих Всеволода и Мстислава. А сам с племянниками Васильком, Всеволодом и Владимиром Константиновичами поехал на Волгу и стал станом на реке Сити, поджидая к себе братьев-князей Ярослава и Святослава с полками. 3 февраля татары как саранча обсели Владимир. Владимирцы затворились в городе с князьями Всеволодом и Мстиславом, а воеводой был у них Пётр Аслядикович. Татары подъехали к золотым воротам, ведя с собою княжича Владимира Юрьевича, и начали спрашивать, «Великий князь Юрий в городе ли?» Владимирцы пустили постреле на татар, те пустили также постреле на город и на золотые ворота, и потом сказали владимирцам, «Не стреляйте». Тогда владимирцы перестали стрелять, татары подъехали поближе к воротам, показали граждан Владимира и спросили, «Знаете ли своего княжича?» Потому что он был уныл лицом и изнемок от беды и нужды. Всеволод и Мстислав стояли на золотых воротах и узнали брата своего Владимира. Князья, бояре и все граждане стали плакать, смотря на него. Всеволод и Мстислав сказали всей дружине и Петру Воеводе, «Братья, лучше нам умереть пред золотыми вратами», за святую Богородицу и за правую веру, нежели быть в их воле. Татары, уредив станы свои около города Владимира, сами пошли и взяли Суздаль, разграбили церковь Богородицы, двор княжеский огнем пожгли, а что людей старых и молодых, то все иссекли. Был тогда трепет великий всюду. Множество полонос вели татары в станы свои, а сами пришли ко Владимиру, и начали леса и пороки ставить от утра до вечера, а на ночь огородили тыном около всего города. Князья, видя, что городу быть взяту, вошли в церковь Святой Богородицы и постриглись в монахи от владыки Митрофана. 7 февраля после заутрени татары приступили к городу. Они зашли от золотых ворот у святого Спаса и вошли по примету в город через стену и взяли до обеда новый город, и запалили его огнем. Князья все вот и Мстислав бежали в печерный город. Епископ Митрофан, княгиня Юрьева с дочерью, со снохами и со внучатами и прочие княгини, множество бояр и людей затворились в церкви Святой Богородицы. Татары отбили двери, наволочили лесов около церкви и в церковь и зажгли. Все бывшие здесь люди задохнулись от великого зноя, Другие погибли в огне, иные от оружия, а святую церковь разграбили и чудную икону Богоматери одрали. Оттуда пошли на великого князя Юрия. Одни шли к Ростову, другие к Ярославлю, иные на Волгу и на Городец, и попленили все по Волге до самого Галича Владимирского. Иные пошли к переяславлю и взяли его, оттуда попленили всю страну и города, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь, до самого Торжка не было места, где бы не повоевали. По всей стране Ростовской и Суздальской взяли 14 городов, кроме слобод и погостов, в 1 февраль месяц.